Глава шестнадцатая. Друзья в Найроби. «Послушай, Вивея», — обратился к ней гид, когда она забралась в его зеленый джип, — «давай поедем в Савану завтра утром. Мои друзья не верят моему рассказу про говорящего жирафа. Можно мы с ними сегодня встретимся? Иначе они будут считать меня обманщиком. Я обещаю вкусный ужин и развлечения». «Хорошо!» Ей, конечно, не терпелось отправиться в путь, но она не могла отказать гиду. Они приехали в огромный, сверкающий огнями торгово-развлекательный комплекс в центре Найроби. Такие комплексы есть во многих городах мира, но Виви в таком еще никогда не бывало. В фойе они встретились с друзьями-одноклассниками гида. Их было двое – молодой человек, который работал врачом, и девушка, менеджер международного отеля. Друзья гида уже были готовы к тому, что Виви – говорящий жираф. Тем не менее, когда жирафик на самом деле заговорила с ними, эффект был впечатляющим. Несколько минут ни один из одноклассников не мог произнести ни слова. «Ну как? Я же вам говорил?» Подруга гида была в туфлях на высоких каблуках и одета по самой последней моде. Тогда Виви, как второй представитель женского пола в этой компании, тоже решила не ударить в грязь лицом. Она отошла в сторонку и быстро нарядилась в свой супермодный костюм от самого известного модельера Парижа. Увидев ее, девушка была просто потрясена. Сегодня мы с тобой, Виви, будем самыми модными девчонками во всем Найроби. В комплексе было множество магазинов, бутиков и ресторанов. Там даже был специальный бар со свежими устрицами и икрой. Девушка предложила пойти в итальянский ресторан. Она заранее договорилась с персоналом, чтобы для Виви приготовили глубокий тазик с салатом руккола. Она разузнала, что чуть-чуть горькие листочки рукколы больше всего напоминают листья акации, которыми жирафы обычно питаются в саванне. Во время ужина Виви была в центре внимания. Она рассказывала про свои приключения в Сан-Диего и Париже. Все переживали и смеялись вместе с ней, а слушая историю о детях в парижской больнице, девушка – Заплакала. Люди вокруг с изумлением смотрели на ви Жирафами в Кении никого не удивишь, но модно одетого жирафа, ведущего в ресторане светскую беседу, такого в Найроби, да и во всей Африке, еще никто не видел. Да и, наверное, больше никогда не увидит. После ужина они отправились поиграть в боулинг. Все друзья неплохо играли. Они бросали шары каким-то хитрым закрученным способом и часто сбивали все десять кеглей с первой или второй попытки. На вивины копыта надели две пары боулинговых туфель самого большого размера, и в них она выглядела чрезвычайно забавно. Один раз она случайно выскочила на скользкий полированный паркет. Ее ноги разъехались, и всеми четырьмя ногами она сделала двойной шпагат на полу. Это было так смешно, что друзья, умирая от смеха, даже не сразу помогли ей встать. Сначала Виви думала, что у нее нет никаких шансов сбить хоть одну кеглю. Но сдаваться она не хотела. Она, конечно, не могла бросить крученый шар, но если ей ставили шар на середину дорожки, она научилась точным прямым ударом копыта разбивать пирамиду. В конце концов, Вири стала играть так, что ее даже взяли в команду. Она была на седьмом небе от счастья. После боулинга вся компания решила пойти на каток с искусственным льдом. Виви очень любила пробовать все новое, но каток оказался настоящим испытанием. Первый выход на лед в четырех с трудом на безразмерных коньках оказался неудачным. Жирафик сразу же свалилась и больно ударилась. Этим же закончились ее вторая и третья попытки. На четвертой попытке у Виви, как в боулинге, разъехались ноги, и она повторила двойной шпагат, только теперь уже на льду. Потрясенные видом жирафа на коньках, гости катка перестали кататься и во все глаза смотрели на необыкновенное зрелище. Ты только не начинай здесь разговаривать, а то они совсем с ума сойдут. После ее четвертого падения гида осенило. Он побежал в машину и притащил толстую веревку. Ею обвязали Виви, и теперь гид и его друг с двух сторон крепко поддерживали ее, не давая ей упасть Эта идея гида оказалась очень удачной Жирафик, наконец, смогла проехать по льду через весь каток А давайте пойдем в кино! Я в кино никогда не была, хотя и знаю, что это такое Совершенно забыв о росте Виви, гид взял билеты не в последнем ряду, а где-то в середине зала рядом с центральным проходом. Когда Виви разместилась в кресле, зрителям сзади можно было сидеть хоть с открытыми, хоть с закрытыми глазами, им все равно ничего не было видно. Так случилось, что прямо за Вивиной спиной расположился турист из России с сынишкой лет восьми. Вдруг Виви услышала, как кто-то тихо сказал по-русски, похоже, обращаясь к ребенку. «Помнишь?» «Книжку про дядю Степу. Ему в кино говорили. «Вы, товарищ, сядьте на пол. Вам, товарищ, Все равно». Русский был одним из любимых языков старшей сестры, и Виви выучила его одним из первых. Жирафик повернулась назад и вежливо произнесла на хорошем русском. «Извините, пожалуйста, за беспокойство». Я этой книжки, к сожалению, не читала, но я с удовольствием сяду на пол, чтобы вам было лучше видно. А потом, мне и вправду все равно. С этими словами Виви поднялась из кресла и уселась прямо на пол в центральном проходе. Если бы папе мальчика из России было куда упасть, он бы, несомненно, это сделал. Но падать ему было некуда, и он так и остался сидеть в своем кресле с широко открытым от изумления ртом. Но у его сына реакция была совсем другой. Он звонко рассмеялся и стал теребить папу. Папа, пап, можно я посижу рядом с этим жирафёнком? Папа, не придя еще в себя, ничего не ответил. Мальчик вскочил из своего кресла и гордо уселся прямо между ног сидящего на полу жирафика. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Жирафик Виви. Я приехала из Америки, из города Сан-Диего. А тебя?» «Меня зовут Миша. Я приехал из России, из города Челябинска». Мальчик доверчиво прижался к ее груди. У Виви потеплело на сердце. Она не удержалась и, наклонив голову, нежно поцеловала его в макушку. Мальчик, даже не удивившись, повернулся и тоже чмокнул ее в мордочку. А тут и фильм начался. И Миша с Виви посмотрели его на одном дыхании, вместе переживая и радуясь за героев. Когда кино закончилось, был уже поздний вечер. Они вышли на улицу, и гид сказал за всех. «Теперь у тебя есть друзья в Найроби. Мы всегда будем тебе здесь рады, жирафик».